Глава 18. Коктейль семь на семь. Ваша светлость, улыбается сербина, выходя из кадиллака. Добрая ночь! Ее люди уже выскочили из машин и насторожно смотрят на автоматчиков Глумилева. Тени, стесняясь, держат их на мушках. Мы с князем и стоим на крыльце. Едва блондинка показывается. Все мужчины, даже сам князь, дружно начинают пялиться на нее. Взглядов не могут оторвать. Странно, что раньше я и не замечал, как она завораживает мужиков. Точнее, замечал, но списывался на красоту сербины. Ведь если не кривить душой, внешне пернатая идеально: стройные ноги, огромные голубые глаза, обрамленные длинными густая копна волнистых волос и правильные черты лица. Заткнет за пояс любую супермодель. Теперь-то догадываюсь, что дело нечисто. А раз так, то говорить с сербиной лучше мне одному. Князь, сначала мы пообщаемся следив вдвоем. Александр не реагирует, прилипнув взглядом к широким бедрам пернатой. А та задумчиво смотрит на меня. Ну да, единственный здесь не поплыл, не считая Софии. Князь, рявкую я. А? Подскакивает светлейший. Мм, да-да, хорошо. Вскоре запираемся с пернатой в одной из гостиных комнат. Я разваливаюсь на диване, сербина утопает в мягком кресле напротив. Итак, по телефону ты угрожал сжечь мои крылья, если не приеду к Бородову, морщится она. Я здесь. Что дальше? Блондинка не забывает чуть подтянуть юбку вверх и показываются сочные бедра в колготках. Мда. В своем репертуаре. Вот интересно, равнодушно смотрю ей в глаза. Ты давно поняла, что твоя ментальная магия не действует на меня, но все равно продолжаешь оголять свои длинные ноги перед моим носом. Зачем? Охотничий азарт, нежелание сдаваться, либо просто привычка. Мужчины, вздыхает сербина, закатив глаза. Обожаете усложнять. Не думал, что возможно все гораздо проще. Она нагибается вперед, пальцы ее касаются моего колена манящим обещанием. Не думал, что возможно ты мне просто нравишься, глупый мальчишка. Скользя по моему бедру, тонкая рука двигается выше к пряжке ремня, наклонившись, сербина смотрит мне в глаза снизу вверх, покорная, готовая исполнить любые прихоти. До меня вдруг доходит. Значит, половой контакт усиливает привязку? Ухмыляюсь. Действительно, все нам много проще. Она замирает, но и не отнекивается. В голубых глазах испуг Резко хватаю ее за плечи и бросаю обратно в кресло. Списком пернатая вжимается в мягкую спинку. Леди, мне некогда ерундой заниматься. Так что слушай. Сегодня ночью у нас битва с маркизом Тендо. Демонов само собой гад притащит. Но я боюсь вовсе не тварей, а людей, точнее, группу подготовленных боевиков, умеющих работать в тандеме с демонами. Поэтому к тебе вопрос. Кроме как испускать любовные флюиды, что еще ты можешь? Это не флюиды, обижно заявляет блондинка. А одно из семи добродетелей любовь. Мы ангелы способны одаривать людей благодатью. Похож на зацепку. Встаю и мягко за подбородок поднимаю ее лицо. Семь, значит? Перечисли остальные шесть. Чуть сжимаю пальцы, и она вздыхает, приоткрыв рот. Целомудрие, уверенность, усердие, терпение, доброта, смирение. Хмыкаю. Опять мне чушь заливает. Пойду подожгу твои крылья. Стой! Хватает она меня за карман брюк. Каждая добродетель имеет обратную сторону. Грех. Пороки мы тоже способны разжигать в людских душах. Например, похоть. Вспоминаю я взгляд князя на выпуклые бедра сербины. Она кивает. Что еще? Опускаю руки ей на плечи и слегка сжимаю. Давай, блондинка. Я знаю, на самом деле ты добрая, хоть и запуталась, но вот он твой шанс не гробить мирных людей, прикрываясь небом, а внести вклад в победу над адом. Задеваю за живое. Сербина смотрит на меня в упор, глаза ее влажно блестят. Я могу разжечь в человеке гнев, и это притупит его разум. Он впадет в ярость. В таком состоянии легко допустить ошибку. Частица неба же усиливает наше внушение. Насколько усиливает? Хватит на группу из 20 человек. Она опускает взгляд и через паузу говорит: Я не хотела выпускать гончую. Правда, не хотела. Те горожане, которых она перегрызла на улицах. Не этого я хотела! Прижавшись к толстому подлокотнику кресла, она раздражается беззвучным плачем. Я кладу ей руку на голову и тереблю кудряшки. Неважно, чего ты хотела, Сербина. Важно, что ты сделала и еще сделаешь. Так что решай: либо сейчас садись в свой роскошный кадиллак, возвращайся обратно к ангельским браткам, снова пей дорогущий бурбон, ходи на поздние завтраки во французский ресторан и между всем этим праздником жизни выпускай на волю голодных тварей, либо надевай частицу неба, и уже сегодня мочи демонов рядом со мной. С тобой, берет сербина меня за руку. Позволь помочь. Больше не происходит поползновения к пряжке моего ремня, и я решаю, что наконец пернатая взялась за ум. Сегодня ночью увидим. В лицейской столовой сегодня непривычно тускло. Освещение что ли сделали слабее? Не из-за отсутствия беса же такой странный дискомфорт. Алла и Вика молча кушают вдвоем. «Ну, работа не обязательно же с кем-то воевать», — первая не выдерживает Вика. «Может, без эту бороду по магазинам просто поводит?» «Ага, конечно», — вздыхает Алла. «Он уже на турнире Тэндо успел отметиться. Побил всех, кроме Долгоногой». «А чего эту Долгоногую не побил?» «Ревнивый огонь вспыхивает в глазах аловолосой красотки». Говорят, пожалел. В руке Вики с хрустом ломается вилка. «Пожалел, значит?» – почти рычит девушка. «Не переживай, милая». Алла нежно гладит по плечу подругу. «Долгоногая, слишком вызывающая и дерзкая. Такие не в его вкусе». «Я тоже была вызывающей и дерзкой», – вздыхает Вика. «А потом без сделанный массаж на глазах всего класса, и теперь я сама себя не узнаю». Да, Артем любую приручит. В антрацитовых глазах княжны загорается мечтательный блеск. Ай! Вик, ты чего? Отирает Алла ущипнутую руку. Любую приручит, передразнивает девушка, отбросив красную копну волос за плечо. Нашла чему радоваться. Кажется, я поняла. Улыбается княжна и, потянувшись к сестре, ласково трется носиком о ее щеку. Боишься, что его уведут? Зря. Бес никогда не бросит своих женщин. Откуда ты знаешь? прикрыв глаза, Виктория невольно нежится от легких касаний княжны. Иначе бы я не была вместе с ним, вдруг серьезно заявляет Алла. Именно такого как без я ждала и, слава богам, дождалась. «Хе-хе!» У их столика возникает аксюк, смущенный до нельзя обнимающимися барышнями. «Прости, Ал, услышал тебя случайно». С неохотой Алла отрывается от расслабившейся Вики. «Ну, услышал и услышал», — отмахивается княжна. «Я своего парня готова расхваливать и тайком, и прилюдно». «Чего ты хотел, Жень?» «Мда». По поводу беса, как раз, усаживается барон напротив. Он меня спас на выходных, в буквальном смысле, от похитителей. Вау! Сияют глаза княжны. А нам даже не рассказал негодник. Я к тому, что обязан бесу, продолжает Женя, и, кажется, знаю, как его отблагодарить. На следующих выходных на приеме мы должны пересечься с твоим отцом, попробую замолвить за беса словечко. Опишу, как доблестного честного воина. Было бы здорово! радостно пожимает княжна руку барону. Спасибо, Жень. Будешь свидетелем на нашей свадьбе? Ээ, выпадает Аксюк Шучу! спешно улыбается Алла. Сначала Ботимся о том, чтобы у тебя появилась достойная пассия. У меня есть на примете одна блистательная графиня. Настоящая куколка. Я лучше пойду, Алл. Вырывает барон руку из пальцев княжны и спешно кивает Вики. До скорого. Алла расстроенно смотрит ему в спину. Свидетель на свадьбе? Приподнимает бровь Вика. Серьезно? Сама уже поняла, что глупость сморозила. Опускает голову Алла. Эх, княжна, княжна. Пожалела бы ты чувство своего друга детства. А то ненароком слепишь бесу еще одного врага. «Да никого я не слеплю», — бурчит Алла, дергая подбородком. «Чего придумываешь?» «Да так», — пожимает плечами девушка. «Просто жалко будет барончика, если его без прихлопнет».